Сомс посмотрел в окно. Весна запаздывает. Странно, раз процесс выигран. Вот в том-то и беда, сэр. Сомс зорко посмотрел ему в лицо. Я вас не совсем понимаю. Нас сторонятся. Почему? Ведь вы выиграли дело. Да, но видите ли... Люди не прощают морального превосходства. Что это значит? Кто? Моральное превосходство? Он сам его не выносил. Мы заражены добродетельным духом Фоскисона. Я этого опасался. Флер болезненно реагирует на насмешки. Насмешки? Кто смеет? Хорошо было нападать на современную мораль перед судьей и присяжными. Но в обществе, где каждый гордится тем, что у него нет предрассудков, это почитается смешным. — В обществе. — Да, сэр. — Но ведь живем-то мы в обществе. — Мне все равно. К насмешкам я привык с тех пор, как начал проводить фагортизм, но флер совсем измучилась. И неудивительно, ведь... Общество для нее — любимая игра. — Это слабость с ее стороны, — сказал Сомс. Но он не на шутку встревожился. Сначала ее назвали выскочкой, а теперь еще это. — Тут этот немец повесился в липинг-холле, холли продолжал Майкл. — И мой фагортизм, и эта стычка с Феррор, в общем, не сладкая. Вся эта неделя после суда была скверная. Флер настолько выбита из колеи, что хочет ехать со мной в кругосветное путешествие. Если бы в эту минуту за окном над голубятней взорвалась бомба, Сомс не был бы так ошеломлен. Кругосветное путешествие. Майкл продолжал. И она права. Действительно, для нее это наилучший исход. Но... Я не имею возможности бросить работу до окончания сессии. Дело начато, и я должен довести его до конца. Я только сегодня окончательно решился. Я бы чувствовал себя дезертиром, и в конечном счете ни один из нас не извлек бы из этого пользы. Но Флёр еще не знает. Голубятня встала на место. Сумс... Понял, что Майкл не увезет ее, бог знает, на сколько времени. Кругосветные путешествия», — повторил он, — «почему не Альпы?» «Мне кажется», — продолжал Майкл тоном врача, ставящего диагноз, — «ей нужно что-то из ряда вон выходящее». «В двадцать три года объехать весь свет, а то она чувствует себя щепенкой». Ну, как же она бросит малыша? Да, вот показатель, в каком она сейчас состоянии. Эх, если бы я мог поехать. Сомс широко раскрыл глаза. Неужели же молодой человек рассчитывает на его помощь? Ехать вокруг света — безумная затея. — Я должен ее повидать, — сказал он. «Оставьте мотоцикл в гараже. Мы поедем в автомобиле. Я буду готов через двадцать минут. Идите вниз, там пьют чай». Оставшись наедине с Фредом Уокером, картину он все еще не повесил, Сом сокинул взглядом свои сокровища, и сердце у него заныло. Давно они ему так не нравились. Флёр коллекционировал людей... А теперь у нее отняли ее коллекцию, бедняжка. Конечно, занятие было нелепое. Разве люди могут дать удовлетворение? Не отвести ей Шардена? Хороший Шарден. Думетриус обставил его на цене, но не слишком. А Шарден долговечен. Он еще обставит на нем Думетриуса. «Но если это доставит ей удовольствие...» Он снял картину, взял ее под мышку и пошел вниз.